Глава 11. Фронтир. Система нейтрального торгового союза. Специальная станция по найму. Станция для найма. Бар «Разбитый бластер». Полтора дня спустя. «Как ты думаешь, зачем он хотел встретиться с нами лично?» — спросил кряд у сидящего напротив него Аграфа. «Тут всего два варианта», — ответил ему тот. «Или он не смог получить те данные, что нам нужны, в чем лично я очень сомневаюсь». Или там произошло нечто, требующее нашего пристального внимания? И я склоняюсь именно ко второму варианту. — Но почему тут? — Икриат обвел рукой. Рениус усмехнулся. — Вообще-то это ты сам выбрал именно данный бар для наших встреч, и он не стал его менять. И Аграф сам огляделся кругом. Видимо, он его тоже устраивает по каким-то причинам. Хотя чем понять было сложно, особенно ему, Аграфу, Ведь в этот раз тут, в баре, было гораздо больше людей, в основном наемников, чем при их прошлой встрече. И это смущало как Аграфа, так и Криата. Однако появление столь большой толпы посетителей они объяснить для себя не смогли. Первоначально выбор пал именно на это заведение в связи с его не очень большой популярностью на станции. Криат даже подумывал выкупить заведение у хозяина, надеясь преобразовать его во что-то более доходное. Но теперь это будет очень сложно сделать. И все из-за непонятного ажиотажа. И чем было вызвано столпотворение присутствующего тут народа, сейчас ни а граф, ни крят, не знали. А поэтому, как только они осознали ту проблему, с которой им пришлось столкнуться, то сразу зарезервировали отдельный кабинет, переплатив за него чуть ли не в втридорого. Однако им пришлось на это пойти, ведь для разговора была необходима конфиденциальность – А за нее в такой толпе приходилось платить. Так что новая встреча с тем, кто называл себя технарем, а также являлся командиром мнимого отряда наемников, должна была пройти именно тут. К тому моменту, когда должны были подойти как они, так и наемники, телохранители двух глав пиратских кланов уже полностью проверили помещение и разместили в нем свое оборудование для отключения прослушки. И теперь осталось только дождаться появления того, кто и попросил о встрече с ними. Вернее, даже не так. Он просто сказал, что она необходима, и назвал место и время. Никакой просьбы, как таковой, не было. А ведь и правда очень похоже на то, что речь пойдет о чьих-то проблемах, но вот непонятно, наши они или его. Подумал Криат, который только сейчас вспомнил о том, как их пригласили на эту встречу. Но додумать он не успел. «Идиот», — сообщил ему Рениус. С ним в этот раз двое, тот самый телохранитель и какой-то тролл. И буквально через пару мгновений двери кабинета открылись, и в них зашли двое, но в этот раз с наемником прошел не его телохранитель, а тот самый неизвестный тролл, о котором сообщил ранее Аграф. «Добрый день, господа», — произнес человек, входя в небольшое помещение и предупреждая их вопрос добавил. «Это мой подчиненный, и он необходим мне для нашего дальнейшего разговора» и уже то, что этот наемник привел с собой кого-то, навевало дурные предчувствия. Хотя, как видел Криат, его товарищ воспринял эту новость вполне спокойно, по крайней мере, внешне. Между тем, казалось бы, расслабленный человек, внезапно сильно преобразившись и жестко посмотрев в глаза каждому из сидящих, небрежно сказал «Новости, понимаете ли, у меня не очень приятные». И немного помолчав, добавил при этом, будто стараясь заглянуть в мысли каждого из сидящих напротив – «И мне нужно понимать, могу ли я вам доверять?» Оба присутствующих переглянулись. Начало разговора им уже не нравилось. Вошедшие расположились. Наемник сел в одно из кресел и вновь принял расслабленную позу, а потом снова вгляделся в их лица. «Ну, давайте начнем», — сказал небрежно этот непонятный человек и задал такой простой одновременно такой опасный вопрос. «Так кто, господа, из вас...» Подставил меня. «Так кто, господа, из вас подставил меня?» Спросил я, глядя на Криата и Аграфа. Так, судя по реакции его эмоциональному фону искреннего удивления, Криат точно отпадает. А вот с Аграфом что-то странное. Он чувствует какую-то вину за собой. Хоть его лицо осталось совершенно бесстрастным, но эмоции-то... «Не подделаешь, даже если их никак не проявить внешне. Однако я чувствую, это не то, что мне нужно сейчас. А значит, для прояснения идем дальше и задаем следующий контрольный вопрос. И кто слил информацию о нашей операции на сторону?» «Вот теперь Аграф полностью уверен в своей невиновности. Но это ничего не значит. Выходит так, что подставил меня он где-то в другом месте. Просто оно еще не выползло». Что это может быть? Думаем. Он наверняка наводил обо мне справки, но пробить меня мог только через свои каналы. И если Криат уверен, что он вообще нигде не наследил, то он или ничего не нашел, или просто не знает о том, что где-то засветил меня. Тогда как Аграф уверен в обратном. И это точно не касается нашего последнего дела. Значит, информацию обо мне он пробил через своих... Но я с аграфами до этого даже не пересекался ни разу. Разве что с той девушкой, что проводил мое тестирование. Неужели она работает на их имперскую разведку? Все может быть. Неисповедимы пути агента под прикрытием, подумал я, вспоминая ее. Тогда становится вполне понятным присутствие аграфки за пределами империи. И вот и получается, что та немного странная и высокомерная девушка – агент имперцев под прикрытием. Иначе как бы информация обо мне попала так быстро к ним в архив? Ведь в противном случае для того, чтобы проверить все доступные базы, в которых можно найти хоть какое-то упоминание обо мне, потребуется очень много времени, особенно если не знать, где искать. Но тут аграфом был получен очень быстрый результат. А значит, им был сильно с сужен круг поиска. А тут всего два варианта. Или требовалось ввести очень конкретную информацию, или искать в ее небольшом объеме, но там, где данные обо мне уже были. И как следствие, получается, что информация обо мне есть в базе данных аграфов. И наш знакомый Рениус предполагает, что своим интересом ко мне он вызвал их повышенное внимание к моей же персоне, но пока это никак не отразилось. А потом посмотрим, что из этого выйдет и как это аукнется». «Хорошо, примем это за рабочую гипотезу, решил я, и в будущем будем исходить из этого. Сейчас же для меня важно другое. Оба мои деловых партнера уверены в том, что лично они никакого отношения к засаде, устроенной на нас в секторе проведения операции, не имеют». Я посмотрел на Тролма. «Что у тебя?» — спросил я через нейросеть. «Насколько я могу судить, оба чисты, хотя...» А граф что-то скрывает, но я не смог определить мотивационного момента, чтобы более точно сказать о том, что он пытается скрыть от нас. «Не переживай, я, кажется, понял, в чем тут дело», — ответил я. трол удивленно посмотрел на меня. «Так я тебе был не нужен, ошибаешься. Мне важно знать их текущее отношение к операции и сотрудничеству с нами». Они тебя боятся и ждут удара с твоей стороны, но сотрудничать с тобой готовы. До определенного момента, конечно. И тут тролл мысленно хмыкнул. Знали бы они, что этого момента и нет вовсе. И немного посидев, он уточнил. «Я тебе больше не нужен?» Было бы некорректно проявлять такой уровень неуважения. Ты убедился в их лояльности. Это они еще понять смогут. Но если я тут останусь и дальше, то это только навредит делу. Согласен. Ответил я и, посмотрев на напряженно смотрящих на меня присутствующих тут глав двух пиратских кланов, произнес «Все нормально, господа. Мой сотрудник подтвердил вашу непричастность к этому делу, хотя у него и возникли некоторые подозрения насчет кое-кого из вас. Я пристально всмотрелся в лицо Аграфу. Но, думаю, мы обсудим это несколько позже, так как к текущему нашему делу это никакого отношения не имеет. После этого тролл поднялся и, вежливо наклонив голову, вышел из кабинета, в котором мы сидели». Ну, а теперь мы действительно можем обсудить то, что произошло во время выполнения нашей миссии. Полчаса спустя. «Как вы видите, — сказал наемник, — в секторе нас ждала засада. Естественный вывод, если вы оба не причастны к этому, а мы в этом уже убедились, значит, утечка произошла через одного из вас. Рениус посмотрел на Криата, но человек еще не закончил. Или, и он посмотрел на них, — «Никакой утечки не было в принципе». аграф граф удивленно вскинул брови. «Ты хочешь сказать...» «Да, я говорю о том, что все это было подстроено заранее, и вам слили дезинформацию, чтобы заманить в расставленную ловушку. И вы на нее клюнули. Ну, как они могли узнать о том, что мы разыскиваем эти данные?» — спросил Криат. Наемник посмотрел на него в ответ. «Но вы же ее разыскивали. Я ведь прав...» И прав оказался тот, кто предположил о том, что вы будете ее искать. Тем более, слишком уж явно вы проявили свой интерес к нашему противнику, и не воспользоваться вашим повышенным вниманием было бы большим упущением. Вот кто-то им и воспользовался. К тому же, человек вгляделся в аграфа. «Неплохо бы вам проверить тот источник, через который к вам попала эта информация». «Есть у меня очень большое подозрение, что он выведет вас на того, кто ему и подкинул эту липу». «Кого?» — удивился Криат. «Профессиональная», — поправился наемник. «Дезинформацию, а потом он немного задумчиво добавил. Правда, на эту ниточку не стоит очень сильно рассчитывать. Я бы лично обрубил этот хвост самым первым. Слишком он явно приведет к заказчику в случае провала миссии». Рениус согласно кивнул, он тоже подумал об этом. Наемник между тем замолчал, а потом продолжил. «Ну а если вернуться к нашему контракту, то, как вы можете догадаться, данных, которые вам были необходимы, там не было в принципе. Это было той приманкой, которая заставила бы вас направить туда свой корабль». Оба напарника кивнули в ответ. Теперь это было понятно и без особых пояснений. Однако человек усмехнулся. Но есть и хорошая новость». Их не было там, но, возможно, они есть на кораблях наших противников. И, немного помолчав, наемник добавил. «Нам удалось скопировать данные из двух навигационных эскинов кораблей, напавших на нас». «Как тебе это удалось?» — удивился Криат. «Не без труда», — усмехнулся наемник в ответ и, вытащив обычный универсальный чип, продолжил. «Тут все, что нам удалось скопировать...» и выкладки нашего аналитика, сделанные по изученному материалу. Посмотрите их, мы выделили порядка семи потенциально интересных объектов, принадлежащих противнику, удар по которым принесет ему наибольшие потери, как производственные, так и ресурсные. Это ляжет на вас. Криат кивнул, здесь тоже все было понятно». Точечные акции наемник, вернее, агент брал на себя, а такие вот операции, требующие привлечения гораздо большего количества сил, на их проведение он перекладывал на них. Человек же продолжил говорить. Кроме того, вам необходимо проверить содержимое навигационных карт на наличие данных о расположении их главной базы. Мы пока не смогли выделить ничего конкретного. Есть несколько равнозначных объектов, они тоже перечислены. «Возможно, вы сможете на основании собственной информации идентифицировать какой-то из них, но мои специалисты не смогли этого сделать. Слишком мало данных у меня есть, касающихся нашего противника». И наемник замолчал. Криаджи, глядя на него, подумал, «Удивительно, что у тебя вообще что-то есть относительно Прилата. Он ведь никогда не работает напрямую, а только через подчиненные ему кланы и других исполнителей». Но, вспомнив о том, что наемник, пусть будет наемник, предоставил данные о каких-то объектах, принадлежащих Прилату, он понял, что той информации которой обладает этот агент, у человека, сейчас сидящего перед ним, в запасе гораздо больше, чем у него самого. Про Ренниуса он сказать ничего не мог. Тот тоже мог что-то знать. А мог и не знать. Когда его вышвырнули из Империи, он растерял многие свои связи, но не все... «Поэтому и его не стоило скидывать со счетов». «Однако вся сложность заключается в том...» «Неожиданно заговорил замолчавший на некоторое время человек. Они ведь так до сих пор и не узнали его имени. Он, как нарочно, везде подписывался, как технарь, будто смеясь над своей конспирацией. «Так вот, вся сложность заключается в том, что наш противник уже наверняка знает, что эти данные попали к нам в руки». Мы бы могли нанести очень быстрый удар по какому-нибудь одному найденному и выделенному объекту. Но если мы начнем проверять все, то противник к тому времени, как мы сумеем локализовать его реальное местонахождение, успеет подготовиться к нашей встрече. Да потому наш тактический аналитик рекомендует пока не заострять внимание на основной базе, а нанести удар по второстепенным объектам, при этом причинив максимально возможный финансовый урон нашему противнику после чего наемник передал еще один чип. «Вот, здесь расписан и поэтапно представлен подробный план предлагаемой операции по атаке на второстепенные объекты, вызвавшие наш повышенный интерес. Вам необходимо будет скорректировать его с учетом тех сил, которые вы будете использовать». Человек задумался, а потом, кивнув головой, закончил. «На этом у меня все». «Есть у вас какие-то вопросы или предложения?» А посмотрел на Криата. Тот отрицательно покачал головой. «Нам необходимо ознакомиться с предоставленной информацией», ответил Рениус за них двоих. «Да без проблем», — усмехнувшись, сказал наемник. «Вы только когда что-то затеете, предупредите меня. Возможно, у меня будет к тому времени необходимость поучаствовать в какой-нибудь из запланированных операций». «Понятно», — кивнул наемник Рениус и стал собираться. Им тут больше было делать нечего. Но человек неожиданно остановил его, задав вопрос, «Как скоро ваши выйдут со мной на связь?» Криат удивленно посмотрел на своего старинного друга. Он не понимал, о чем идет речь, но, похоже, граф все прекрасно понял. Рениус немного постоял и помолчал, вглядываясь в совершенно спокойное и безучастное лицо наемника, потом все-таки ответил, «Как мне сообщили, они уже переслали сюда кого-то, но кто это будет?» мне неизвестно человек кивнул на эти его слова спасибо буду иметь в виду несколько минут спустя улица что он имел в виду когда спрашивал о том когда ваши выйдут с ним на связь спросил урениус иреат как только они вышли за пределы заведения аграф шел молча но потом все-таки ответил «Информацию о нем я нашел через имперскую разведку, а так как я постоянно нахожусь у них под колпаком, то они явно не пропустили этого моего интереса, проявленного к нему». И еще, сделав несколько шагов, он добавил, «Об этом несложно догадаться. Вот наемник это и сделал». «Логично и просто», — ответил партнер Ренюса. «Но я бы до этого не додумался». Ренюс кивнул. «Потому в разведке работает он». «Туда не каждый может попасть, как я знаю. Например, у меня в свое время это не получилось». Кряд же удивленно посмотрел на своего друга. Он и не знал о том, что тот когда-то пытался попасть в имперскую разведку. «Хотя, конечно, бывают и исключения, но это не наш случай», — тихо произнес идущий рядом Аграф. Его партнер понял, что у того с этим связаны какие-то не очень хорошие воспоминания. «Вот почему я не знал об этом», — понял Криад. Награф очень не любил делиться воспоминаниями или фактами из своего прошлого. Особенно это касалось событий его юности, но причин этого Криат не знал. Теперь же он предполагал, что, возможно, то, что его товарищ когда-то старался попасть в разведку, и то, что он очень не любит говорить о своем прошлом, все это как-то тесно связано. Дальше они шли уже молча, но неугомонного креата надолго не хватило. Как он смог получить данные с навигационных эскинов... Наконец, не выдержав, спросил он, обращаясь к своему другу. А граф недоуменно посмотрел на своего собеседника. «Взломал их?» — спокойно ответил он. «Нет, ну никакого воображения!» — буркнул себе под нос крят и пояснил. «Да я не об этом!» — махнул он одной из своих рук. «Как он вообще смог добраться до этих самых искинов Рениус все так же с непониманием посмотрел на него. «Захватил корабли», — сказал он, действительно не понимая сути заданных его другом вопросов. «Ну, он же сам сказал о том, не унимал секрет, что противников было пять. От них при такой встрече хотя бы просто уйти суметь, а не то, что захватить парочку из них. Или он где-то солгал, а задумался». «Нет», — наконец ответил он, — «не думаю. Если он сказал, что кораблей было 5 то так оно и есть». «Тем более он нам передал данные навигационного эскина двух кораблей, а там наверняка есть информация о том, сколько судов находилось в системе на момент начала боя. Но как удивленно произнес его партнер, ведь он не просто их уничтожил, он захватил два из них». Рениус опять задумался. «Не знаю», — просто ответил он своему другу. «Но я тебя предупреждал о том, с кем нам придется иметь дело, и теперь ты это видишь», — добавил он, а потом пошел дальше». «Все верно», — подумал Криад, глядя на этого человека, почему-то постоянно забываешь, что это не просто наемник и командир отряда, а еще и один из церберов внешней разведки, который откликается на позывной технарь. Теперь он уже не удивился тому, что кто-то сумел не просто выжить, когда на него напало пять кораблей противника, не только победить, уничтожив их, но еще и захватить два вражеских судна как боевые трофеи». «Он же все-таки наемник», — усмехнулся Криат. «На те тащат все, до чего дотянутся их руки. Парень придерживается своей легенды вплоть до мелочей». Эта мысль почему-то заставила Криата улыбнуться повторно. Чем-то ему этот парень нравился. Наверное, тем, что он был очень похож на него самого. Несколько минут спустя, после разговора с главами пиратских кланов... Мои собеседники ушли. Но я специально остался в баре, у меня тут внезапно появилось еще одно дело. Перед тем, как зайти в кабинет к главам пиратских кланов, ко мне подошел какой-то неприметный человек и сказал, что у него для меня есть кое-какая информация, которая может меня заинтересовать. Но так как я ему особо не доверял, то махнул рукой троллу и сержанту, указывая на него, они должны были проследить за ним, а потом и провести ко мне». И вот, как только за вышедшими Криатом и Аграфом закрылись двери заведения, сержант сообщил, что они идут. «Ну так что ты хотел?» — спросил я у невысокого, одетого в серый гражданский технический комбинезон, молодого паренька. Ну, как молодого? Моего ровесника, но почему-то слишком уж робко и боязливо он на меня посматривал, что я к нему стал из-за этого относиться несколько покровительственно, что мне очень не понравилось, и я себя мгновенно одернул». «Мои противники, если у меня такие появятся, на это могут сыграть, поэтому лучше бы избавиться от этой непонятно откуда взявшейся привычки. Я командир отряда наемников, это да. И да, этот человек пришел ко мне по делу, но вместо него может быть и кто-то другой, кто придет не просто так, а кого подошлют, особенно в эти того, кем меня все здесь считают. Так что это за информация?» Уже гораздо менее формально и с меньшим нажимом спросил я. Мне нужна была правда, и я хотел ее услышать. «Вот», — сказал он, протягивая мне обычный стандартный навигационный чип. «Вам это должно быть интересно». «И почему это?» Даже не протягивая руку, уточнил я у него. «Ну, парнишка замялся, а потом все-таки ответил. «Я работаю в доке». Подготавливаю суда к утилизации, и в одном из них был рабочий эскин. Я для интереса проверил всю информацию, у меня были коды доступа к нему. Так вот, тут отмечено несколько мест, где хозяин этого корабля находил брошенные суда. Он, видимо, хотел сам рано или поздно притащить ее в доки, но не сумел. Не лжет. Это пока было главным. А с остальным все понятно. Многие занимаются подобным промыслом, разыскивают в космосе места боев... Космические свалки и прочие сектора, где могут находиться корабли. Реже попадаются старые колонии или шахты, спутники или станции, не представляющие интереса или потерявшие хозяев. Вторые более ценные, но и найти их очень проблематично. Слишком ценные это ресурсы. Ну а в принципе их разбирают на части или пытаются восстановить. Гляжу на парня, а... «Почему ты решил, что мне это может быть интересно?» — спрашиваю я у него, хотя в ответе я уже не сомневался. «Мы арендовали две верфи для пригнанных нами судов, и я собирался заняться их ремонтом и профилактикой, подготавливая к дальнейшей продаже. Это, конечно, были не те суда, что требовались мне первоначально, там-то я рассчитывал на большой транспорт, но и на них можно было найти покупателя. Только искать его придется несколько в другом месте, среди нашей же братьей, среди наемников». Так что и сейчас, похоже, есть какая-то связь с тем, что этот техник в данный момент стоит передо мной и предлагает свою информацию. «Так и есть», — понимаю я, слушая его. «Вы сегодня при мне завезли на станцию два корабля», — начал говорить парнишка, — «и один из них точно нуждается в ремонте. Я потом проверил через журнал станции, вы и верфи для них арендовали. Поэтому я и решил, что вас должны заинтересовать...» «Подобные предложения. Вы ведь и занимаетесь ремонтом, и перепродажей судов». «Теперь все окончательно стало понятно. Он принял нас за мусорщиков. Именно они притаскивают старые суда, ремонтируют или модернизируют их, а потом и выставляют на продажу. И поэтому, не зная, к кому пойти со своим товаром, он решил предложить его тем, в ком хотя бы частично был уверен, что они работают по этому профилю. Так что, в принципе, этот техник поступил правильно». — Да и для нас, в общем-то, подобная информация представляет определенный интерес, если он не запросит за нее непомерные деньги, то можно будет ее у него приобрести. — И сколько ты хочешь? — спросил я у молодого парня. 10 — 10 процентов от прибыли, — отведя взгляд в сторону, ответил техник. — Условия стандартные, правда, только в одном случае, если он точно уверен, что суда находится именно там, где и указано, и что от их продажи будет хоть какая-то прибыль. Но вот, судя потому что я вижу, да и тролл после того, как я посмотрел на него отрицательно покачал головой парень, не уверен в своем предложении. — Будем заключать стандартный контракт, — сказал я, обращаясь к нему с обязательным пунктом покрытия неустойки, если вдруг мы не найдем ничего стоящего. Это тоже обычная практика в таких случаях, ведь покупать кота в мешке никто не собирается, а просто так лететь черт знает куда, а потом и не найти там ничего, или еще хуже нарваться на пиратов или своих же конкурентов, то еще дополнительное удовольствие. А поэтому и был введен подобный пункт включения в договор неустойки по неисполнению, по независимым от исполнителя причинам, к примеру, Суда окажутся полностью не неремонтопригодны, или их там вообще не будет. И, или придется делиться прибылью с конкурентами, которые уже будут работать на месте, или что еще хуже, мы нарвемся на пиратов и мародеров, которые очень любят устраивать в подобных местах западные засады. Видимо, мои слова остудили пыл техника. Он прекрасно понимал, какая в подобных контрактах прописывается неустойка, не меньше двукратной стоимости судна и компенсации всех накладных издержек экипажа. И, естественно, таких денег у него, скорее всего, просто не было. Однако и 10% были бы очень большой суммой, если бы мы что-то нашли. Ведь по факту он сидит дома, и от него ничего не требуется, а деньги он получит сразу по продаже кораблей. «Если все еще хочешь иметь с нами дело, то назови более реальные условия», — предложил я ему. «Пять процентов?» «Выпросительно глядя на меня, спросил он». «Нет». «Отрицательно покачал я головой». «Могу предложить три тысячи кредитов». «Это потолок». «Думай». «Вижу, что техник расстроился, но и заниматься особой благотворительностью я не могу. На мне отряд в тридцать с лишним голов, и все они члены моего экипажа, которым нужно платить честно заработанные деньги». Мы же не святым духом питаемся, и у каждого есть свои потребности. На 3000 это месяц работы такого техника на безопасной станции. Так что, по мне, так я предложил ему вполне нормальные условия. Похоже, и он посчитал примерно так же. «Согласен», — ответил мне техник. Я сразу перечислил ему деньги с общего счета отряда из недавно оплаченных контрактов и забрал чип». «Будет еще что-то подобное», — сказал ему на прощание. «Приходи, договоримся. А если будет уверенность в достоверности данных, можем заключить стандартный договор поставщика информации. Но в этом случае, как ты понимаешь, тебе придется найти себе партнера на будущее, который сможет быть твоим поручителем». Парень кивнул, соглашаясь. Я же добавил, но ну, в этом случае ты должен хорошо осознавать то, что львиная доля прибыли уйдет ему, а тебе, опять же, достанется не больше, чем заплатил тебе я сейчас». «Конечно, если мы не найдем сверхсовременный линкор». Парня, моя последняя фраза немного насмешила и заставила улыбнуться. «Ну, хотя бы адекватно оценивать свои возможности», — подумал я о нем. «Да, я понимаю», — ответил между тем парнишка и направился к выходу, но уже перед самым выходом остановился, посмотрел на меня, затем поинтересовался. «А кроме кораблей вас еще что-то интересует?» Я удивленно посмотрел на него. «Не знаю, смотря что за информация. Я точно знаю месторасположение старой автоматической добывающей шахты, и мне точно известно, что у нее нет владельца. Он погиб полгода назад. Я продолжаю вопросительно смотреть на него. Это уже намного более интересно, чем брошенные суда. Это из разряда небольших технологических предприятий, и такая информация стоит по паре сотен тысяч». «Но что-то меня смущает». «Ага, uh -huh. парень уверен в том, что говорит, но у него нет уверенности в том, что мы согласимся на то, что можем от него услышать. Значит, в его предложении есть какой-то подвох». «Это очень ценная и востребованная информация. Так почему она все еще при тебе?» «Спрашиваю я у него». «Парень помялся». Я не знаю кодов доступа к системе управления шахтой, а потому кроме ее координат мне нечего предложить. М -м -м. Ну вот он и тот подвох о наличии, которого я предполагал. Кроме места расположения парню ничего не известно о шахте. Я задумался. Шахта — это уже гораздо более серьезно. Тут вырисовывалось сразу несколько путей развития. Во-первых, во ее ремонт и продажа. Во-вторых, ее разработка и настройка. Я, конечно, уже рассматриваю тот вариант, что мы сумеем взять ее под свой контроль, но тут, как обычно, есть пара проблем. Моего инженерного доступа не хватит для работы с такими большими стационарными комплексами. Мой текущий порог — это корабли класса «Фрегат». Все, что больше — линкоры и сверхтяжеловозы, шахты, некоторые типы спутников, станции и многое другое. Все это требует уже специализированных сертификатов, которых у меня нет». Но кроме инженерных сертификатов, для их обслуживания нужны еще и профильные. Например, для шахты и других промышленных установок мне будет необходимо изучить базы класса «Промышленность», на которые до этого я в принципе не обращал никакого внимания, как и на многие другие. Не было в этом особой необходимости. А вот сейчас она возникла. Например, чтобы участвовать в торговых сделках, мне нужны базы торговля или экономика. Их мне в любом случае придется изучать, если я соберусь продавать корабли. Так что этим планировал заняться в ближайшее время. Ну вот шахта... Если мы займемся этим делом, то для того, чтобы просто попасть на нее, мне предварительно придется изучить несколько направлений специализированных типов баз знаний. Ну и выгоды в конечном итоге эта сделка сулит огромной, как от простой продажи самой базы, так и до ее ввода в эксплуатацию. Но там опять придется переходить к уже следующему шагу, Насколько я знаю, шахта — это только разработка руды, дальше требуется ее переработка в какие-то смеси унифицированного образца, и только потом продажа. Продажа сырой руды очень невыгодно но чтобы организовать весь комплекс работ, потребуются немалые вложения и контроль и полностью этот цикл автоматизировать не получится. Ну или нужно будет изучать дополнительные материалы и базы знаний а пока у меня нет на все это времени. Хотя о чем это я, мысленно усмехнулся я. С учетом работенки, подкинутой парнем, и тем, что мы уже себя обеспечили, это время у меня как раз есть, где-то пара недель, так что можно будет, по крайней мере, заняться восстановлением контроля над шахтой приведением ее в нормальное рабочее состояние. Ну а в дальнейшем уже мы решим, что делать, либо продать ее, либо разрабатывать это направление дальше. Просто выход на уровень закрытого автоматического промышленного цикла по добыче, переработке и продаже руды любого типа, даже с одной шахты, должен давать неплохой доход. Правда, его порядок мне неизвестен. Но люди не стали бы этим заниматься, если бы это было невыгодно. Однако и тут есть своя специфика. Это «Фронтир». И не зря мы уже однажды обезвреживали охранный спутнику подобной станции, их тоже просто так не раскидывают по секторам, и в этом есть необходимость. Вравство, захват имущества и просто уничтожение шахты более удачливого конкурента, тут все идет в дело. Но главное, я решил, это предложение мне интересно. Правда, денег за столь крохотную информацию я много заплатить не смогу, но сначала нужно кое-что уточнить». «У бывшего владельца точно нет никаких наследников?» — спросил я у техника. «Нет», — отрицательно покачал головой тот. «Он сам как-то говорил о том, что не успел составить официальное завещание на право наследования его имуществом, так что теперь любой, сумевший найти и захватить эту шахту, автоматически становится ее законным хозяином». «А как информация о ней попала к тебе?» — уточнил я. Он хвастался, что нашел очень удачный сектор — с большим скоплением астероидов, состоящих из ценных пород руды, и переправил туда шахту. Хоть координаты он мне и не показывал, но я мельком видел начальные цифры. А потом через навигационные карты вычислил искомый сектор. «Так значит, ты точно не уверен, что это за сектор?» «Нет, насчет сектора я уверен полностью. И насчет того, что шахта находится там тоже. Предыдущий хозяин дважды летал туда на своем транспорте за выработанной рудой». — Так координаты шахты есть и в его корабле? — на всякий случай спросил я. — Нет, ведь он погиб. Его вместе с кораблем и уничтожили. Он нарвался на пиратов, ну это так сказали наши местные силовики. Кто реально разнес его корабль, не неизвестно. Могли быть и свои, слишком склочный был дядька. — Понятно, — кивнул я. — По сути, парень ответил на все интересующие меня вопросы. Осталось главное. Ну и сколько ты хочешь за эту информацию, вернее, за координаты сектора? Не знаю, осознавал парень это или нет, но сами по себе координаты сектора с астероидами ценных пород руды стоили немалых денег. Ага, все-таки осознавал. Не такой он иолух. Пятьдесят тысяч, сказал он. Вы просто по себе нужным людям сможете продать эти координаты за половину этой суммы, если не дороже. Но, кроме того, там находится автоматическая добывающая шахта. Я думаю, это справедливо. Я тоже так считал. Хоть и недешево, но парень и не заломил непомерных денег. Благо, они сейчас у нас были, благодаря нашим контрактам, которые оказались гораздо более прибыльны, чем было сказано в объявлении. Поэтому... Как по первому, так и по последнему контрактам арбитр пересчитал гонорар по их исполнению, изменил выставленную сумму, и у нас на счете сейчас красовалась кругленькая сумма в миллион кредитов. Больше всего мне понравились глаза Криата, когда он увидел переданные ему переоформленные договоры и его фраза «Надо было и мне стать наемником», на что его партнер лишь насмешливо фыркнул — Плюс к нам в доход шли еще два трофейных судна, которые я после ремонта надеялся загнать. Одно тысяч за сто, второе ну, — тысяч за 80 Так что такой небольшой суммой я мог рискнуть. Если уж будут сильные возражения со стороны нашей команды, некоторых кореглазых красавиц, то пересчитаю свою долю из текущей прибыли и вычту заплаченные парню деньги из своей доли. Идет. Ответил я и перевел тому Прочитающиеся деньги Такого удивления Я на его лице не ожидал увидеть Видимо, техник думал, что ему придется Торговаться и убеждать меня и, Или сама сумма на его счете Так сильно впечатлила парня Но он с благодарностью посмотрел на меня А потом вытащил небольшую пластиковую карточку Вот, сказал он Это координаты Они в единственном экземпляре, правда, не есть еще и в моей голове, но, можете мне поверить, о них больше никто не узнает. Я посмотрел на Тролла, хотя и сам видел, что техник не лжет. Тот кивнул, подтверждая мои мысли. «Хорошо», — сказал я, обращаясь к нему. «Удачи? Ну и помни, будет что интересное, найди меня. Всегда сможем договориться». — Черт, нужно бы сделать визитку. Как-то не подумал об этом. Найди меня через сети и оставь сообщение для технаря Я отвечу. Парень несколько недоуменно посмотрел на меня. Странный позывной для наемника. — Ну, какой уж есть, — усмехнулся я. — Ладно. — Я понял, — кивнул тот. — Если что будет, то обязательно сообщу. И, попрощавшись, он вышел из комнаты. — Ну? «Что скажете?» — спросил я у находящихся тут тролла и сержанта. «Думаете, будет выхлоп?» «Пока непонятно», — ответил мне пожилой Криат. «Но у нас все равно пока нет, как я понимаю, новых контрактов, так что можем заняться после того, как выставим суда на продажу, проверкой той информации, что ты приобрел у парня». И, немного помолчав, он добавил, «А вот по добывающему комплексу это уж слишком не наш». Профиль, чтобы как-то можно было прокомментировать твое решение. Ну, посмотрим. Как я и сказал, нам пока нечем особо заняться. Да, и еще. Корк просил напомнить тебе, чтобы ты поискал на станции торговца, иначе мы не сможем выставить суда на продажу. Да, я тоже подумал об этом, но с этим проблем не будет. трол до сих пор молчавший, удивленно посмотрел на меня. «Уверен — Уверен? — уточнил он. «Ты ведь понимаешь, что нам нужно не меньше четвертого уровня в торговле, и четвертого же юриспруденции, уверен», — кивнул я ему в ответ. Он же усмехнулся. «А ты, оказывается, как я погляжу, не только технарь». И он начал подниматься из кресла, пора было отправляться обратно. Но неожиданно в двери нашей комнатки раздался робкий стук, а потом и не менее тихий голос произнес. «Господа, простите, но можно с вами поговорить?» Я глянул на тролла, тот пожал плечами «Тарк!» — ругнулся сержант. «Забыл сказать. Тут что-то местный хозяин хотел о чем-то с тобой переговорить. Как-то вылетело это из головы». «Понял», — кивнул я и произнес. «Входите!» В помещение зашел полноватый, я хотел сказать, человек, но, приглядевшись, понял, что это терянец. «Добрый день, господа», — произнес он. «Простите за беспокойство, но у меня к вам есть одно очень выгодное предложение. Когда мне говорят, что это очень выгодное предложение, особенно для меня, я всегда начинаю искать подвох. Но выслушать его можно было. Мы вас слушаем», — ответил я и указал на одно из кресел. «Присаживайтесь. Господин наемник», — начал терянец, обращаясь ко мне, — «Я владелец этого бара, ну вы это уже, наверное, и так знаете. Я окинул, подтверждая. Пока он говорил, я пробил его слова по базе станции. Он и правда был владельцем этого бара». «Так что вы хотели нам предложить?» Спросил я у него. «Очень выгодную для вас сделку». И он показал на кабинет, в котором мы сидели, обведя его рукой. «Я готов выделить его вам в полное личное пользование за небольшую стоимость в сто кредитов за каждые три дня». При условии того, что вы перенесете сюда свой офис на постоянной основе. Хм. Странное предложение. Я его не понимал. Тролл тоже недоуменно пожал плечами. Мы наемничаем относительно недавно, особенно в этом секторе. И каковы тут правила, мне неизвестно. Но ведь есть сеть, в которой можно многое узнать. Так. Первая цена. Что по ней? Ну, тут, как обычно, нас стараются немного на... Нагреть. Обычно ставка, если заключается договор на аренду, порядка трехсот кредитов в месяц, а тут выйдет порядка тысячи. Тем более помещение, хоть оно и находится в баре, ну, очень уж небольшое. Ладно, дальше. Постоянные офисы. Такая практика существовала, и они могли быть как в баре, так и в стандартном офисном здании. Все договоры заключаются на территории офиса. Когда отряд находится на станции, командир группы или его представитель встречают клиентов в офисе, там же их ищут в случае необходимости. Кроме того, через мини скин секретаря, установленный в офисе в отряд, передаются сообщения, которые поступают для него, пока наемники находятся вне пределов досягаемости. Все это немного повышает статус отряда в глазах нанимателя. Хотя никакого особого смысла не имеет. Ну... Получается, что, по идее, ничего необычного он не предложил. Что еще я не проверил? Ах, да. А чего это вообще за бар такой? Опа! А вот это уже интересно. Упоминается, что он совершенно не пользуется популярностью. И буквально несколько дней назад он был еще выставлен на продажу. Но сейчас тут слишком уж большой ажиотаж, чтобы его можно было счесть непопулярным. И это странно. Что мы имеем? Бар стал популярен, его сняли с продажи. Хозяин предложил нам его использовать как офис. Так, есть связь. Проверяю, есть ли какие-то другие предложения по использованию бара в качестве офиса. Есть, но они все старые и все отклонены. Да и цены там вполне нормальные, это первое. Второе? А когда тут стал наблюдаться ажиотаж? Никакой информации. Что еще поискать? Основные посетители — это наемники. Может, на их форумах? И поиск по названию бара, а также сортировки даты мгновенно выдал ответ. В этом баре уже несколько раз видели глав пиратских кланов. И откуда интересно им известно, кто на самом деле аграф и криат? Похоже, именно о них тут и идет речь. И именно тут они набирают себе отряды. Понятно. Бар неожиданно превратился в центр найма. И завязан он на наше временное присутствие тут, пока репутация бара среди наемников не закрепится. Потом сюда будут ходить по старой памяти, но сейчас владельцу нужно удержать нас тут и, как следствие, удержать тут наемников. Ведь пираты уже дважды появлялись здесь. И именно для встречи с нами. А Терянец не глуп Раз смог просчитать все это, подумал я и усмехнулся, посмотрев на него. Только вот нам он предложил не те условия. «Уважаемый», — обратился я к нему, — «ваше предложение очень лестно, но мы вынуждены от него отказаться. Я вообще подумываю об открытии офиса в другом месте». Терянец напрягся. «Только ради вас готов сбросить цену аренды до 300 кредитов в месяц». Сразу назвал он вполне приличные условия. «Только вот они опять меня не устраивали». «Уважаемый», — обратился я к нему, — «давайте говорить на чистоту». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Сейчас ваше заведение наполнено клиентами только благодаря тому, что среди наемников бытует мнение, будто именно через ваш бар идет найм в некоторые кланы». «Не буду никак подтверждать или отрицать эти слова». Терянец выглядел очень удивленным, когда я рассказывал ему о том, что тут происходило. «Но подумайте, вот о чем. Что произойдет с вашим баром, если мы отсюда уйдем? эти люди, кого у вас за тех, о ком идет речь, начнут появляться в другом месте». Тот сидел с побледневшим лицом. «Но Карг сказал, что эту схему не просчитать, — пораженно пробормотал он, глядя на меня» смотрите-ка он искренне так считает Так, а это уже интересно кто такой карк мой племянник он иногда помогает тут в барин но так он финансовый аналитик правда как вы понимаете работы тут в секторе для него нет М -м, это интересно можешь устроить с ним встречу конечно завтра он должен появиться на станции вот и договорись с ним на завтра послезавтра «Мы тут пробудем примерно недели две, так что у нас есть время». «Хорошо», — ответил Тирянец, а потом, немного помявшись, спросил, «Так что насчет моего предложения?» 20 процентов от прибыли и посреднических отчислений за заключение контракта в твоем баре, начиная с того дня, как только мы тут появились впервые». Тирянец весь покраснел. Он очень не хотел делиться». «Но я еще не закончил, и, как ты сказал, это комнатка плюс обслуживание меня и моего отряда в баре за счет заведения». И, усмехнувшись, я добавил, «И мы готовы перенести сюда офис, хоть сейчас, сразу, после заключения договора». «Да это чистый грабеж!» — возмущенно прокричал Тирианец. Я лишь пожал плечами на эти его слова. «Если мы отсюда уйдем, у тебя не будет и этой прибыли», — жестко сказал я. Тут можно было не миндальничать. Он полностью зависел от нашего решения и по своей глупости сам нам сказал об этом. Тот сидел надувшись. Ну, похоже, жадность или благоразумие все-таки победили в нем. И он согласился. Ну, а дальше мы быстро подписали с ним контракт, и нам практически сразу перепало 17 тысяч. Это те 25%, которые нам причитались. После этого терянец ворча ушел к себе, нам же тут больше делать было нечего. — Ну, что? — сказал я, обращаясь к своим. — Пора и нам. И как только я произнес эти слова, в нашу дверь опять постучались. Мы переглянулись с троллом и сержантом. Те пожали нам уже выпросительный взгляд плечами. Никого нового мы не ждали, никаких других встреч тут у нас больше не планировалось. Да нас тут, по идее, вообще не должны были знать. Но... Как оказалось, кое-кто знал, но с ними мы уже переговорить успели. Тогда кто это? И я посмотрел на открывшуюся дверь. — Позволите? — спросила, входя к нам в комнату, красивая и статная женщина с циничным, расчетливым и очень уж холодным взглядом. — Я так много вас слышала в последнее время, что решила все-таки сама встретиться с вами. — Ну вот. — Ну вот я только что подумал о том, что о нас тут никто не должен знать, а, как оказалось, о нас очень много слышали в последнее время. Это интересно. Послушаем?» «Присаживайтесь, пожалуйста». Я указал даме на одно из свободных кресел, стоящих напротив меня. «Спасибо. Вы так галантны». Не знаю, что она хотела добиться, но после стреляющих глаз Лэй или озорных нары все остальные кажутся лишь жалкой пародией. Я, конечно, вижу, что эта дом очень красива, но это все, что я пока вижу. И мне это не нравится. Особенно мне не нравится совершенно ровный эмоциональный фон моей новой собеседницы. Она очень опасна, — приходит сообщение по сети от тролла. Понял, передал я ему. Вы не хотели бы пообщаться наедине, без присутствия ваших телохранителей? И она указала на сержанта и тролла. Я посмотрел на нее в ответ. Очень уж мне не нравилась ее какая-то холодная отстраненность и отчужденность. Будто и не человек сидит передо мной, какая-то кукла. Кукла. Кукла. Что-то что такое было. Быстро вспоминай. Да, так называлась одна из методик подавления эмоционального фона — защиты как раз от таких эмпатов, как и я, используется агентами внедрения Агарской империи. Очень жестко прививается. Агента в буквальном смысле этого слова ломают, подвергают жесточайшим пыткам и издевательствам, мучениям и унижениям. И только у тех, кто прошел подобный стресс-прессинг, возможно стереть эмоциональный фон какими-то химическими препаратами. Самыми главными во всем этом являются две вещи. О том, что им предстоит, кандидаты не знают, их вообще набирают на различные гражданские очень мирные специальности, такие как врачи, учителя, художники. Специальности далекие от воин и жестокости. А потом они попадают в руки палачей службы безопасности Святого Престола. И второе, их эмоциональная оболочка затирается на всю жизнь, они становятся словно бездушные куклы. Нет ни эмоций, ни чувств. Кстати, Главным, судя по той информации, что мне известно, среди тех, кто руководит этой процедурой и выбором кандидатов, является действующий глава службы безопасности Агарской империи. И он, кстати, тоже, насколько я понимаю, носит звание прилата. «Вот и еще один прилат нарисовался», — подумал я. «Уж не один ли это и тот же?» «Хм, все интереснее и интереснее». «Я киваю сержанту и троллу. Послушаем, что хочет сказать мне агент Агарской империи». «Хотя нет». — Сделаем по-другому. Эрая сидела напротив этого молодого парня. Хоть она и читала его досье, но как-то не предполагала, что он будет настолько молод. Или это операция по омоложению? — сдала она сама себе вопрос. — Да нет, вряд ли, слишком дорогое вышло бы прикрытие для обычного агента. — В то, что это матерый профессионал, она теперь, встретившись с ним, не верила. Видимо, ему кто-то помогал. Но это лишь внешние подставы. Именно поэтому мы его и не стали маскировать и внедрять очень тщательно, оставив множество хвостов, ведущих к нему. Некто, кто тянул за ниточки, пытался вытащить заинтересованных в этом человеке людей, судя по тому, что она сейчас сидит тут. Это у него неплохо получается». И что он так тянет с решением остаться с ней один на один? Обычно мужчины только и ждут этого предложения с ее стороны или сами предлагают ей подобное. Что странно, на этого парня, похоже, ее красота совершенно не подействовала. Он будто даже не замечает ее. Не слепой же он. Но тут и голос со специальными модуляторами, заставляющий мужчину возбуждаться только от одного его звучания. И ее ферментальный запах оволакивающу комнату она видела как поплыл один из телохранителей <связывающий> пожилой кряд вторую тролощу держался, но это недолго она заметила как и он стал более пристально приглядываться к ней подтягивать носом явные признаки интереса еще пара мгновений и это тоже будет полностью на ее стороне «О мальчишке хоть бы что!» В очередной раз взглянув на своего собеседника, удивилась она. «Ну не стукан же он!» И в этот самый момент он кивнул головой, указывая своим сопровождающим покинуть помещение. Оба, хоть и очень неохотно, но подчиняются. Мальчишка же разворачивается в ее сторону и начинает пристально разглядывать Эраю. «И ты, мой!» — победно подумала она. Столь явного и резкого Интереса к себе она не ожидала А тот, похоже, держался из последних сил «Ну, иди!» Протянула она мягким Воркующим голосом Который, как она знала, просто сводил с ума Даже женщин И поманила его рукой «Зачем?» Спокойно ответил тот и, еще раз пристально Вглядевшись в нее, равнодушно так добавил «Никогда не любил играть с куклами Тем более чужими» На женщину, как несколько бочек холодной воды вылили. Это не подстава дошло до нее. Это и правда один из церберов старика. И она уже более внимательно посмотрела на сидящего напротив нее человека. А тот, в свою очередь, спросил, так что необходимо кукле Прилата от меня? и показалось ли, он специально выделил как-то, кем она была, так и то, кому она принадлежала. Ух, красотка даже не рассчитывала на подобный поворот событий. Она пришла подчинять, превращать в собственного раба одного из многих, а потом овербовать его, заставляя работать на них. А нарвалась на того, кто оказался совершенно равнодушен к ее чарам и знал, кто она. — Ну что, кукла, тебе все-таки есть что сказать? — Убью. — прорвалась яростная мысль в ее сознание. — Раздавлю и убью. Парень неожиданно усмехнулся. А говорят, что не испытываете эмоций. И уже вполне нормально спросил. «Как вас звать?» Ирая, помимо воли, ответила дама. И только тут до нее дошло, что этот человек, сидящий сейчас напротив, читает ее. Ему нужна была основная эмоциональная нить, чтобы пробить ее блок, и он ее получил. Теперь же она для него как открытая книга. Сильный эмпат, и в этой глуши сразу догадалась она. Но теперь, по крайней мере, был понятен интерес Прилата к этому агенту. Именно для противостояния таким, как они, выходцам из королевства или империограф, и создавали таких, как она, искалеченных существ с разорванной в клочья душой. И сидящий напротив нее парень это прекрасно знал. Я хотел увидеть своего врага. — ответила Эрая, которая прекрасно понимала, что теперь он знает, когда она лжет и когда говорит правду, и лгать теперь смысла не было. Тот лишь кивнул ей в ответ, а потом, вглядевшись ей в глаза, тихо сказал. — Эрая! — проговорил он, будто пробуя звуки, на вкус. А девушку, сидящую напротив и напряженно вжавшуюся в кресло, начала слегка потряхивать. Но парень, казалось, не замечая этого, продолжил говорить — «Очень красивое имя». И он обгляделся в ее глаза, а потом неожиданно произнес. «Жаль, что ты этого никогда уже не поймешь. Кукла». Парень поднялся и, наклонив голову, сказал. «Простите, но меня ждут дела». И вышел из комнаты. А Ирая впервые с тех пор, как вышла из внутренних застенков каземата, тайных покоев прилатов в которых он сам любил проводить долгие часы, наслаждаясь мучениями и стонами своих будущих верных слуг, расплакалась, и очень крупные слезы текли по ее щекам, но она сидела и не замечала этого. Ведь впервые ей захотелось услышать ту странную красоту своего имени, и она точно знала, что это должно быть так, как произнес его этот «Странный парень!» Ирая просидела в комнате еще 10 минут, а потом в открывшуюся дверь VIP-комнаты вышла спокойная и уверенная в себе женщина, вслед которой оборачивались и смотрели. Женщина, которой восхищались и которую желали. Женщина, привыкшая убивать, не раздумывая. Женщина, которая твердо знала, кто сможет нанести тот единственный удар, который она готовила уже долгие годы. «Я не кукла», — подумала она, проходя мимо стоящего у стойки бара парня. «Запомни, я не кукла». «Я знаю», — прошелестело в ее сознании. Она резко остановилась и обернулась назад. Этот странный человек, опершись спиной о стойку бара, стоял и спокойно смотрел на нее, — — Спасибо, — прошептали ее губы. Ей показалось, но, кажется, парень улыбался ей в ответ.